недалеко не бесполезны. Самое большое изменение происходит не в том, что они делают, но в том, как проявляется их возмездие. В безвоздушном пространстве взрывы болтов представляют собой короткие вспышки света, которые за считанные секунды поглощает тьма. Рассеивающая сила взрыва не встречает по пути сил, которые могли бы оказать сопротивление. Ни воздуха, ни тепла, вообще ничего. Не усовершенствованный глаз не в состоянии оценить изящную красоту пустотного взрыва, ибо, несмотря на идеальность человеческого тела, задействованная здесь физика слишком стремительно, чтобы за ней смогло уследить человеческое око. Наши глазные линзы — совсем другое дело. Каждый разрывающийся снаряд порождал специфическое остаточное изображение расширяющегося света, визуальный отблеск на реактивных визорах, показывающий точки попаданий. Мои братья отключали канал регистрирования на сетчатке, считая эту функцию бесполезной и отвлекающей. Я же оставлял его включенным, сам не зная зачем. Наверное, потому что это всякий раз напоминало мне о том, как сильно я отличался от себя прежнего. Помню свою первую тренировку в космосе, тогда я еще носил обезличенный керамитовый доспех, который не имел почти ничего общего с настоящими доспехами рыцаря. Если взглянуть вниз, можно было увидеть никелево-тусклый корпус ударного крейсера, незабытый. Если взглянуть вверх, можно было увидеть дальние пределы абсолютного космоса, где в ответ на мой бессловесный взгляд мерцали звезды. Я уже какое-то время не был человеком. К тому моменту дар Императора произвел во мне слишком много необратимых изменений, но подобное зрелище не могло не тронуть меня. Ничто не могло подготовить меня к нему. Да и как к этому можно быть готовым? Я немного успел увидеть за пределами камеры монастыря и великих чертогов нашей крепости, наполненных звоном мечей и шепчущими голосами. Долгое время я глядел во мрак, не слыша ничего, кроме медленного, неразборчивого ритма двух своих сердец. Никогда раньше я не чувствовал себя таким неуверенным в своих силах, таким одиноким посреди бесконечного, враждебного пространства галактики. Слева от меня была видна наклоненная сфера Сатурна, от зрелища его поверхности, затянутой пеленой облаков, у меня скручивало живот. Помню, как я протянул к нему руку, словно тот был чашей, которую можно взять с ночного неба. Отсюда он казался не больше ладони. Далеко под корпусом крейсера я видел обод самого Титана. Молочно-белый от ядовитого облачного покрытия, но все же единственный дом, который я знал. Упасть отсюда значило полететь прямиком в его прогорклые небеса и закончить обучение частичками пепла, которые затем развеют азотные ветра. Я вновь посмотрел в открытый космос. Далеко за Сатурном было видно само Солнце, но его яркая корона отсюда казалась не более чем пульсирующим пятнышком. Лишь одна звезда из миллионов. В этот момент я почувствовал то же самое, что, наверное, чувствовали древние поколения, когда впервые вышли в небо. Стоило ли им вообще забредать сюда, так далеко от колыбели человечества? Было ли им суждено отправиться во тьму и вырезать свою империю на каменных костях покоренных миров? Наши повелители говорили, что оценивать всякую вероятность опасно. В ту ночь я узнал, почему. Благословлен разум, не испытывающий сомнений. Чемпионы человечества никогда не должны сомневаться в праве людей властвовать над звездами. Я не забывал того урока, когда поклялся служить Инквизиции. И помнил его до сих пор уже как рыцарь на войне, о которой человечество никогда не должно узнать. Третье. Вопреки инстинктам, я выпустил из рук свой хранящий посох. Он поплыл в лишенной воздуха пустоте, анафима существам, которые пытались одолеть нас. Я вытащил пистолет в ту же секунду и открыл огонь в упор из штурмболтера на левой руке и болт пистолета, стиснутого в правом кулаке. Стрелять из двух оружий было непростой задачей, если дело касалось меткости, и когда каждый твой снаряд был ритуально выкован, освещен и благословлен праведными руками Империума, промахнуться по врагу было бы непростительным грехом. Среди многочисленных смертоносных учений, которые должны освоить все серые рыцари, лишь в немногих я превзошел своих братьев. Я не так умело обращался с двумя клинками, как Сотис, и во владении длинным мечом не мог сравниться с Думиниденом. Но вот снайперским аспектом нашей тайной войны я владел в совершенстве. Мой ретинальный дисплей разделился, предлагая отдельный прицел для каждого оружия. Мои ощущения сплавились в знакомый темп «взгляд, прицел огонь, взгляд, прицел огонь», пока я одновременно полил из обоих оружий, не замедляясь и не прерываясь. Шторм Болтер вздрогнул, попарно выпуская болты в мечущихся вдали существ. Выстрелы болт пистолета я приберегал для подкрадывающейся нечисти, которая царапала мои доспехи. Всего за пару секунд ретинальный дисплей покрылся значками попаданий. Существа разлетались, шипя выпущенными внутренностями, испаряясь из материального мира в кислотных струях. Вокруг нас сгустился черный туман. Высший демон уже почти добрался до нас, а мы все еще боролись с мелкими паразитами. Я не мог сбить их с Малхадиила выстрелами, слишком большой риск для герметичности его доспехов. Вместо этого я оттолкнул его направленным импульсом кинетической силы. Демоны бросились в рассыпную, пока мой брат Кубарем катился через весь зал. Керамид его доспехов покрылся царапинами. Чтобы остановить полет, он вонзил оба фальчиона в потолок и вновь прикрепил подошвы к металлической поверхности. Прерывисто дыша, он провоксировал. «Сзади!» «Я развернулся, чтобы встретить опасность!» Все три ствола выстрелили одновременно, вогнав три снаряда в грудь и крылья скачущего монстра с багряной кожей, напоминавшего горгулью, которой даровали некое подобие жизни. На краткий миг я заметил блеск бронзовой кости и розоватое мясо, прежде чем тварь исчезла из нашей реальности. Испаряющаяся кровь заляпала мои доспехи. Двойные руны на триценте, обозначающие пустоту, вспыхнули на визоре, сообщая, что мне пора перезарядить оружие. Я вложил пистолет обратно в кобуру и силой мысли призвал к себе посох. Чтобы пролезть в разгромленный зал, демону пришлось сложить свои невероятно огромные крылья. Одно его присутствие разъедало металл. Я увидел, как за его подрагивающими крыльями ржавеют стены, а стекающий с них темный туман покрывает сталь пятнами гнили. Наш юстикер встретил его первым и встретил один на один. Галео превратил свой гнев в оружие, дистиллировав его в клинок психического звука, который вырвался из его рта, словно копье. От этого крика в жуткой пасти демона треснули зубы, а его правый глаз лопнул брызгами черной крови. «Я разберусь с ним», — пропульсировал нам Галео. Он уже мчался в атаку. Оставшиеся демоны отползали от него ударной волной силы. Отсутствие гравитации позволило завершить атаку прыжком. Силовой клинок в руках Юстикара походил на полумесяц пылающего белого света. «Сфокусируйся», — провоксировал Малхадиил. Я обернулся как раз вовремя, чтобы блокировать посохом клинок ослабшего демона. Малхадиил пронзил его в спину, а я сломал шею нечисти возвратным ударом. Я не видел, куда пришелся первый выпад Галио, но определенно почувствовал его. Клинок, встретившийся с демоническими доспехами, породил беспокойный шум в наших головах, от которого онемел язык и заныли десна. Меня охватило внезапное неодолимое желание принять химический очищающий душ, чтобы смыть с тела все воспоминания об этом задании. «Мы должны помочь ему», — сказал Сотис. «С этими отбросами покончено». «Пошли», — раздался ответ Думинидона. «Теперь вместе». Мал ходил развернулся, следуя за ними. Я отбросил своего последнего нерожденного, испепелив его во вспышке неконтролируемого гнева. Пламя хлестнуло по нечисти, мгновенно сжигая его крылья и охватывая тело. Мало окликнул меня по имени, призывая поторопиться. Резким усилием я оборвал струю пламени и направился за братьями в пасть безумия. Четвертое. Битва с высшим демоном происходит сразу в двух измерениях. Физический аспект — это мир оглушающих ударов, концентрированной ненависти и энергетических вспышек, которые слабым разумом кажутся колдовством. Но присутствовала и духовная сторона. Дуэль воль и обостренных мыслей, когда само присутствие рядом с врагом вызывало душевную тошноту. Высший демон сангвинарной скверны в буквальном смысле представлял собой негативные эмоции войны, воплощенные в физической форме. Возьмите чувства каждого человека, которому приходилось брать в руки меч или винтовку, и смешайте в ядовитом царстве за завесой реальности. Каждый миг агонии, раненого в живот солдата, который зовет товарищей. Каждый варварский прилив ненависти после близкого знакомства со смертоубийством. Каждый ночной кошмар, который переживал выживший в крестовом походе. Сковывающий страх перед превосходящей Ордой, когда уже некуда бежать. Все это и многое другое накатывало от существа оглушающей волной. Воистину, человеческие грехи вернулись, чтобы осквернять нас. Говорят, что на своих кошмарных варп мирах каждый из таких атовистичных воевод правит легионами потерянных и проклятых. Архивы Инквизиции туманно повествуют об этом. Немногие смогли заглянуть в ад и сохранить разум, чтобы записать то, что увидели в нем. Демон отпрянул от нашей эгиды, но слово «отступление» было ему неведомо. Боль только разжигала его злобную ярость. Когда мы приблизились, мои изначальные инстинкты поутихли. Неприятие уступило место пониманию. «Я знаю это существо». Я понятия не имел, говорю ли с помощью рта или разума. «Юстикар. Слушаю. Галео стоял перед нами. Его длинный меч высек искры, столкнувшись с топором зверя. Я обрадовался, что не слышу в вакууме напряженного гудения. От звука сшибающихся клинков у меня всегда болели зубы. Странно, но есть вещи, к которым никогда не можешь привыкнуть». Однако образ в моей памяти всплыл так отчетливо, словно я держал книгу в руках. В четвертом ряду перекрестка Авентина в библиариуме Демоника, в текстах о восстании ее руги, случившемся почти 3000 лет назад, находилась гравюра, изображавшая демона, стоящего сейчас перед нами. Малхадиил прочел мои мысли так же легко, как я его. «Как же я рад, что ты изучал нечто подобное», — шепнул он по Воксу. «Я знаю его имя». Пока мы бежали, я перезарядил штурмболтер. Мы были уже близко, и демон не собирался отступать. Его крылья, покрытые разбухшими венами вдоль кожистых мембран, дергались и трепетали среди туманной дымки. Грудь существа защищал не нагрудник из бронзы, а кости, выпирающие сквозь щетинистую кожу, которые срослись в пластины пещеристой желтой брони. Из тела зверя все еще торчало с десяток копий и мечей, Наследие неудавшихся казней многие поколения назад. А затем мы налетели на него, и нам оставалось только драться. Благодаря связи с братьями я видел их движение. Галео стоял перед демоном, словно воитель древности, воздев меч, сражаясь с существом в 10 раз выше его ростом. Каждый удар алебарды по клинку словно замедлял время, когда даже улучшенные чувства едва могли поспеть за тем, что разворачивалось перед ними. Сотис и Думинидон присоединились к Юстикару, вместе с ним парируя и нанося удары. Мы же с Малхадиилом придумали нечто иное. Мы открепились от потолка и обрушились на спину демону. Казалось, цепляться приходилось не за крылья существа, а за паруса старого океанического корабля, треплющиеся на ветру. Малхадиил нанес удар первым, вырезав из плоти существа изрядный кусок вонючего мяса. Я ощутил вспышку его эмоций, яростное желание отсечь зверю крыло. Я упал чуть ближе к голове и ухватился за грязное ухо. Мои ботинки ударились в плечо существа. Вздрогнул штурмболтер. Два снаряда врезались демону в висок, пробив дыру в черепе и превратив в разодранные ошметки натянутую плоть. Дернувшись, тварь потянулась ко мне конечностью, и я направил сфокусированную пульсацию прямиком ему в разум, метя в содрогающиеся холмы мозгового вещества, видимого сквозь рану в черепе. Это было не слово, даже не язык. Я послал в его обнаженный разум слияние звуков и понятий. Представьте сотню бронзовых колоколов, звонящих над заброшенным городом, Грохот падающей балки в горящей церкви, непрерывное мучение после ампутации человека, который пытается набрать воздух в наполненные кровью легкие. Я выкрикнул все это в разум демона. И ничего не произошло. Кулак угодил в меня с такой силой, словно по мне проехался танк. Прежде чем я успел собраться, демон сбросил меня со спины. Перед глазами все поплыло, но и только. тревожно запищали авточувство доспехов. Даже у трансчеловеческих рефлексов имеются свои пределы. Прежде чем мои сердца успели дважды стукнуть, я врезался в стену под таким углом, что мой позвоночник затрещал. Металл был слишком ровным, чтобы ухватиться за него, а сила удара не позволила найти хоть какую-то опору. Я заскользил по стене, высекая искры. Я хватался за металл, ища хотя бы малейшую царапину, На что-то большее у меня попросту не было времени. Еще секунда, и я вылечу в космос. Руны, текущие по визору шлема, вспыхивали предупреждениями, о которых мне наверняка следовало знать. Да, я понимал, что герметичность моих доспехов нарушена в нескольких местах. Да, я знал, что из дыры в нагруднике шипящей неконтролируемой струей выходит воздух. Да, я понимал, что стабилизатором и проводникам тока на левой ноге немедленно требуется ремонт. Мимолетной мыслью я отключил поток информации и оглянулся по сторонам. Я быстро направлялся в пыльную пустоту, в открытый космос. По моим доспехам колотили камушки, пока я кружился в лишенном направлении пространстве. Сквозь завесу пыли я с трудом мог различить даже корпус корабля. Довольно позорный способ умереть. Это было чрезвычайно. «Глупо», — отправил мне Галео. Его голос звучал напряженно, почти на грани срыва. Руны замерцали в ответ на мои мысли. Я следил, как, несмотря на повреждения, пытаются работать системы доспехов. Узлы варп-ориентации, которые торчали из силового ранца, басовито загудели. Мне пришлось признать, хотя бы перед самим собой, что, скорее всего, это не сработало бы. «Гиперион», — раздался слабый голос Молхадиила. Ему всегда нелегко давалась телепатическая речь, ведь его таланты отличались от моих. «Я прыгаю обратно», — ответил я. «Оно отправится за тобой. Оно пойдет на варп-пульсацию. Только один шанс. Прикрой меня». «Я не». Пятое. На этот раз я задержал дыхание. Вар покутал меня, уцепившись за доспехи, в надежде раздавить их. Я почувствовал, как руки или что-то похожее на них заскреблись по сочленениям боевого облачения. Я не мог бежать, хотя казалось, будто выкладываюсь на полную. Я мчался вперед, но одновременно будто двигался сквозь смолу. Показания датчиков неуклонно снижались, на линзах предупреждающе замигали тревожные руны, которые я не мог игнорировать. У меня был один шанс, единственный шанс телепортироваться обратно на корабль, прежде чем откажут прыжковые системы доспехов. Если я упущу его, меня можно считать покойником. Корабела может вечно прочесывать пыль, но так и не настроить телепорт на мои доспехи. Что-то вцепилось мне в горло. Я ощутил, как нечто проникает под доспехи влажным холодком тающего льда, приложенного к шее. Стрельба вслепую не помогла. Штормболтер выпустил весь боезапас, как в густую жижу, и снаряды немедленно застыли в ней, утратив скорость. Неважно, получится у меня или нет. Я отключил варп узлы, потому что иначе мне конец. Мал отправил я в пустоту. Мал. Шестое. «Поймал», — провоксировал он. На то, чтобы вернулось зрение, потребовалось несколько секунд, пока глазные линзы перенастраивались на спектр реальных цветов. Малхадиил держал меня за предплечье, вытаскивая обратно на палубу. «Нет». «Не мал». Сотис сделал три шага назад, потянув меня за собой, подальше от края. Мой ретинальный дисплей все еще представлял собой месиво неразборчивых очертаний и подрагивающих рун, но я ясно различал невероятно огромную тень демона, черную даже на фоне тьмы, и вспышки отраженной энергии, которые атаковали мои братья. Существо приближалось, возвышаясь над нами. Варп-прыжок привлек его внимание ко мне, как я и рассчитывал. Оно ощутило прореху во Вселенной, силу, схожую с собственной. «Сотис», — пропульсировал я его имя с предупреждением, достаточно сильным, чтобы по железному полу пошла рябь, растягивая за собой реальность. Мой брат оттянул меня еще на шаг, продолжая сжимать руку, и я уже начал оборачиваться, когда из его груди вырвались черные когти. Три пальца, настоящий с когтями толщиной в человеческое бедро. В этот момент я услышал худший звук в своей жизни — Удушливое бульканье, когда Сотиса вытошнило кровью прямо в шлем. Звук разнесся по воксу с ужасающей четкостью. Мои ботинки прилипли к палубе, и я поднялся на ноги. Сотис скорчился, слишком упрямый даже для того, чтобы признать свою смерть. Он потянулся ко мне, безостановочно воксируя влажный булькающий хрип, словно я мог стянуть его с отвратительных когтей. Демон вздернул его в воздух, И Сотис потянулся за оружием, которого больше не было в его руках. Я открыл огонь по демону над плечом брата. Кровавые кристаллы украсили вакуум густой дымкой, рассыпаясь из его развороченного тела. Крик Молхадиила разнесся по воксу и в моем разуме, единение звука и боли, когда демонические когти разорвали его брата-близнеца. Я почувствовал, как Сотис покидает нас. и мой разум инстинктивно потянулся следом, словно мог восстановить связывавшие нас узы. Один призрачный миг я следовал за его рассеивающимися мыслями и сознанием, которые с лихорадочной тщетностью пытались восстановить фрагменты истончающейся сущности. В них была боль, которая пылала так жарко, что могла бы разорвать меня на части. Я ощущал его сожаление, ярость и стыд за то, что он умирал, не выполнив задание. И я почувствовал, даже не зная наверняка, что это, возможно, его страх. Естественный страх хрупкого, смертного существа, за которым пришла смерть. Мое мнение о нем не стало хуже. Никакая трансчеловеческая трансформация не могла изменить того, что означало человеческую жизнь и муку лишения этого дара. В самую последнюю секунду я увидел мальчика в рваной одежде, глядящего в серое небо. С видением пришел тихий шепот полузабытых слов. «Они заберут нас к звездам», — произнес мальчик. По его грязному лицу катились слезы. «Да». «Не волнуйся, Мал», — ответил угасающий голос. «Все будет хорошо». А затем все исчезло. Образ, опитавший его душа, все пропало. В моем разуме разверзлась зияющая дыра, пустая и холодная. До этого времени я не понимал, насколько мои братья из Костиана полагались друг на друга. Мы всегда в той или иной степени пребывали в разумах своих товарищей. После исчезновения Сотиса мои ощущения задрожали, пытаясь найти что-то, все равно что, лишь бы снова связаться с ним. Все это случилось за один вдох. Гиперион? Голос Инквизитора был полон тревоги. Сила моих чувств восстановила нашу связь. Я ощутил, как она скользнула обратно в мой разум и инстинктивно потянулся к знакомой душе. Что это было? Что происходит? Сотис. Сотис мертв. Я произнес эти слова, но ответа не услышал. Я резко вернулся обратно в тело. Что-то швырнуло меня обратно в собственное сознание. Злость Юстикара ударилась о границы моего разума. «Сражайся, бесполезный ублюдок!» Слова Галио походили на ледяные ножи. «Или я сам тебя прикончу». Я открыл глаза, даже не понимая, что они были закрыты, и вновь поднял оружие. Седьмое. Последний удар нанес ходил. Казнь стала безыскусным и лишенным какой бы то ни было красоты и избавлением. Мы разорвали зверя в клочья, смешивая заклятие и сталь, потрошая его мечами и грубыми разрядами смертоносных молний. Ярость придавала силу ставшим мышцам и усиливала психическое колдовство. Их орлился потоками, которые не застывали в вакууме. Никогда раньше я не сражался в таком состоянии. Каждый заряд энергии продолжался долгое время и завершался только тогда, когда у меня перехватывало дыхание, так что требовался миг, чтобы преодолеть тупое оцепенение, которое всегда наступало после. Последней ошибкой демона стало то, что он попытался сожрать останки сотиса. Несколько мгновений ничто не препятствовало нашей атаке, хотя демон заходился издевательским хохотом. Мы принялись рубить попятившуюся тварь, и до последнего смертельного удара пару минут спустя удача так больше и не повернулась лицом к демону. Мы стояли над его распадающимся телом, от подошв до серебряных шлемов, покрытые его нечистой кровью. Тогда воцарилась тишина, оскверненная, дурная тишина между нами четырьмя. Никто не проронил ни слова. Казалось, говорить больше ни о чем. Я отключил посох. Среди безмолвия я задался вопросом, слышали ли мои братья по Воксу, как я тяжело сглотнул. Гиперион, наконец, отправил Галео. Малхадиил возник позади меня. Я обернулся как раз вовремя, чтобы в личину шлема врезался его кулак. «Ты сказал, что знаешь его имя?» Пальцы Малхадиила сомкнулись на моем горжете раньше, чем я успел подняться. «Ты сказал, что можешь изгнать его?» Ты сказал, что знаешь его имя. Что случилось? Ты убил моего брата. Он умер, пытаясь затащить тебя обратно. Думинедон оттащил его, хотя Малхадиил продолжал сопротивляться, посылая в меня волны истощившейся силы. Оградиться от них мне не составило труда. Я думал, что знаю его настоящее имя. Я узнал его в архивах. Прискорбная ошибка. Тихо отозвался Думинидон. «Он умер, спасая тебя», — Мал плюнул в мою сторону наполненным яростью импульсом. Он щелкнул о мой шлем, словно болтерный снаряд. Инстинктивно я едва не ударил в ответ, но не поддался искушению и не разжал руку. Довольно единственного слова Галео оказалось достаточно, чтобы унять ненависть Мала, и я ощутил в психическом касании Юстикара куда больше обычного воздействия. «Успокойся, — молходил. Мы поговорим об этом на борту корабелы. Глава 9. Последствия. Первое. Я смотрел, как он горит. Морозорожденный оголил нижнюю часть фюзеляжа, вращаясь под действием сил разрушения. Наши орудийные батареи с легкостью пробивали броню беззащитного корабля, но он еще очень долго сопротивлялся смерти. Из-за того, что активных систем было очень мало, он почти не горел. И поскольку взрываться было нечему, наши орудия разорвали корабль на куски чередой залпов. Эсминец оказался настолько прочным, что у нас на это ушел почти час. Он попросту не хотел умирать. Я стоял в обсерваториуме корабела и взирал сквозь пыль на методичное уничтожение. Мои братья находились где-то на нижних палубах, хотя я не знал, где именно. Это было довольно странно. После смерти Сотиса наши узы охладели, но я противился желанию дотянуться до братьев. Я знал лишь то, что они держали совет, и чувствовал их близость так же явственно, как ощущал свое исключение из нее. Поэтому-то я смотрел в одиночестве, как сгорает корабль. Обстрел уже заканчивался, когда я ощутил приближение человека. Обсерваториум представлял собой увенчанный куполом зал, обычно защищенный раздвижными бронированными плитами. Сейчас его стены и крыша из прозрачного пластика были открыты пустоте космоса. Я почувствовал присутствие человека задолго до его появления, поэтому мне не пришлось оборачиваться, когда шаги эхом разнеслись по залу. Я даже представить себе не мог, кого хотел бы видеть меньше него. «Гиперион», — поприветствовал он. «Чего тебе надо, еретик?» «То же, что и всегда. Просто поговорить». Я посмотрел на него, не заботясь, выражает ли мое лицо то же отвращение, что я испытывал. «Нам ни о чем говорить, Клавон». Он склонил татуированную голову, будто я одержал своеобразную победу. Аквила красовалась на его ожоговых шрамах, раскинув черные крылья, словно ажурная тень на его лице. Откловано пахло ритуальными маслами, пистолетами и инквизитором, которые он служил. Прекрасно, не так ли? указал он на умирающий морозорожденный. По-своему, от его близости мне хотелось сплюнуть. Я почувствовал, как выделяется кислота из подъязычных желез. Говори, если хочешь. Он усмехнулся. Как мило с твоей стороны. От моих доспехов остались потрескавшиеся и обесцвеченные обломки, но я все равно намного возвышался над ним. Я посмотрел вниз, не скрывая раздражения. Я пытаюсь быть с тобой вежливым, но ты не облегчаешь мне задачу. Он застегнул кожаную куртку. А тут холодно. Я и не заметил. Я редко замечаю такие вещи. «Чего тебе надо, Клавон?» «Я не в настроении вести досужие разговоры». «Госпожа говорит с твоими братьями». «Несмотря на гибель Сотиса, вы одержали важную победу для Инквизиции». «Не вижу, каким образом». Еретик вытянул руку и принялся перечислять, попутно поднимая пальцы. «Вы получили свидетельство об одержимом хаосом Навигаторе, а это довольно редкое явление». Обнаружили выжившего, а мы оба знаем, что свидетельские показания очевидцев хлеб насущный для ордосов. Кроме того, выживший один из космических волков, поэтому он вдвоится не для инквизитора Ярлс Доттир, верно? Учитывая то, что в большинстве своем команду корабля вынесла в открытый космос даже одна уцелевшая душа уже большая победа. Также вы изгнали опасность, выражаясь цветастым фенресийским термином Анники высший малефик. Я наблюдал за тем, как разваливается корабль, и ничего не говорил. По ее словам, то, что вы вообще уцелели, уже огромное счастье. Она отправила нас в этот бой. Наверное, именно по этой причине она и считает ваше спасение счастьем. Конечно, она никогда не признает свою ошибку. Ты же ее знаешь. Но у ее решения были свои достоинства. Если она винит себя за гибель сотиса, то только по незнанию. Она не виновата. Как описать демонические хоры тому, кто не ведает об истине за завесой? Нерожденные, как и простые смертные, обладают различными силами. Мы столкнулись с относительно слабым существом, хоть и из величайшего хора. Будь мы осторожнее, то избежали бы потерь вообще. Как и команда Морозорожденного, мы проиграли из-за хитрости врага и собственной глупости, а не силу противника. Понятно. Значит, ты допустил ошибку. Вот о чем ты говоришь. Мне не понравилось, как он смотрит на меня. Да, сказал я. Бывает, Гиперион. Подобное случается на каждом шагу и по всей галактике. Люди принимают неверные решения. Делают дурацкий выбор. Я не люди. Я серый рыцарь. Мы — безупречный клинок империума, бесстрашное сердце человечества. Мы — дар императора. Я замолчал, чтобы перевести дыхание. Почему она вообще терпит тебя, еретик? Хороший вопрос. От его гримасы изогнулись орлиные крылья на лице. Она терпит меня, потому что я одна из ее многочисленных побед. Она спасла мою душу. Она искупила меня. Я покачал головой. Ты продал душу богам за завесой. Неважно, придет ли позже спасение, некоторые грехи попросту нельзя искупить. Это твое мнение, Гиперион. Не считай его непреложной истиной. А в этом уже слышна скверна. Вспомни о ручных шавках инквизиции, экзорцистах. Если припоминаешь, в архивах ордосов есть информация об их обучении. Они впускают демонов в свои тела и терпят экзорцизм под неустанным надзором Инквизиции. Их прощают. Так почему же нельзя простить обычного человека вроде меня? Откуда у тебя такое лицемерие? Они такие же оскверненные, как все остальные. Клавон улыбнулся. А ты пуританин. От его насмешки мои пальцы непроизвольно сжались. Даже от едва заметного движения мышц мои доспехи зарычали. Сомневаясь, что еретик подозревал, чего мне стоило не убить его. «Уйди», — процедил я. Он отказался. Это само по себе удивило меня. Клован всегда представлялся таким покорным. Наверное, его прошлая отчужденность была данью уважения, а не проявлением страха. Придется поломать над этим голову. «Расскажешь, что случилось?» — спросил он. Вымученный смех показался горьким даже мне самому. «Что тут рассказывать?» «Были допущены ошибки. Из-за них погиб мой брат». «Расскажешь, что случилось?» — повторил он вопрос. «Разве мне было что терять?» В любом случае Анника доверяла ему. Поэтому я рассказал. Ничего не упуская, я поведал ему все, что случилось с момента высадки на Морозорожденной и до того мгновения, когда мы положили останки Сотиса в апотекарион нашего боевого корабля. Поначалу Клавон хранил молчание. Он смотрел, как среди пыльных звезд разваливается на части эсминец. Наконец, спустя некоторое время, он заговорил. Было неразумно нападать на существо сверху, не закрепившись перед этим, как мал ходил. Ты и сам знаешь. Но Сотис рискнул и помог тебе забраться обратно на борт. Клавон достал метательный нож из перевязи на груди и принялся чистить им ногти. Таковым было его мнение, которое он высказал так же просто, как и все остальное в своей жизни. Это твоя точка зрения? И все? Клавон кивнул. Сотис погиб, потому что решил помочь тебе. Тебя частично ослепило ретинальной перенастройкой. Его нет. Он знал, что должно произойти, но рискнул вытащить тебя обратно. Я, Я колебался, не зная, что ответить. Мои мысли вдруг стали тяжелыми и неповоротливыми. Он не просто рисковал своей жизнью ради тебя, Гиперион. Он отдал ее. Добровольно. Неважно. Трон, хуже присутствия Клавона, был только разговор с ним. Я не желаю больше обсуждать это. И для меня все еще остается загадкой, почему Инквизитор держит тебя рядом с собой. Он вернул нож на место и вежливо поклонился. По правде говоря, я лишь мелкий рецидивист. Но моя госпожа искренне верит в искупление. Ошибки всегда будут допускаться. Важно то, как мы с ними справляемся и какой урок можем из них извлечь. Я смотрел на него пару мгновений. Умно. Клавон слабо улыбнулся, и вытатуированная на его лице Аквила расправила крылья. Второе. Вскоре я предстал перед братьями. Анника отказалась уходить, и мы пятеро встретились в командном пункте у центрального стола. То, что осталось от Сотиса, передали на попечение паладийским катафрактам, поместившим тело в креохранилище. Инквизитор поприветствовал меня едва заметной улыбкой. Думенидон склонил голову. Галео и Малхадиил сверлили меня взглядами. Первый, без всякого выражения, второй, с тусклым пламенем в глазах. Угольки гнева угасли до слабого негодования. Я не мог винить его. Их мысли оставались скрытыми от меня, огражденные железной решимостью. Будь у меня время, я смог бы проложить путь в их разумы, хотя меня удивило возникновение этой мысли. Отрезанный от знакомого психического единства, я изо всех сил старался не дрожать. Сейчас они казались мне почти чужими, я походил на слепца, которому требовалось угадать позы, выражение лиц и чувства своих друзей лишь по звучанию голосов. «Меня призвали», — произнес я. «Ты подвел Костиан», — сказал Галео. «Начиная с высадки на корабль, ты действовал слишком своевольно, слишком неосторожно, слишком самоуверенно. Это не первая операция, пошедшая наперекосяк из-за твоего высокомерия, Гиперион. Ты на грани осуждения. Я не могу терпеть воина, который не подчиняется приказам. Я ничего не сказал, потому что говорить здесь было нечего». Следующим взял слово Думинидон. Его строгое лицо выражало больше смирения, чем у кого-либо из собравшихся. «В некотором смысле ты самый одаренный из нас», — сказал он, «но также наименее способный управлять своей силой. Вместе мы — костян. Единые мы — серые рыцари. Разделенные немногим больше, нежели обычные люди — гиперион. Мы истекаем кровью, мы падаем, мы умираем». За прошедшие месяцы мы видели в тебе все это. Ты сражаешься за самого себя, защищаешь самого себя, а не брата за спиной. Дело не просто в эгоизме. За эгоизм ты бы уже давно понес наказание». Он вздохнул, и я впервые по-настоящему ощутил всю глубину его разочарования. Моя неудача причиняла ему боль. Я знал это, поскольку он дал мне почувствовать. Думинидон, по крайней мере, ослабил сопротивление эмпатическим узам. Я ощутил его успокаивающее присутствие, как продрогший человек чувствует прикосновение солнечного света. Но он еще не закончил. «Все куда хуже», — продолжил он, — «потому что твоими действиями управляет невежество. Уж кому-кому а тебе следовало бы знать. Тебя обучили сливаться с нами, но ты не желаешь этого делать». За тысячелетнюю историю Костиана ты единственный, кто до сих пор не со своими братьями. Когда тебе удается сосредоточиться, ты становишься могучей силой в эгиде. Но куда чаще ты просто обуза для нас. Мы защищаем тебя, когда ты действуешь в одиночку, и нам с трудом удается сохранять свои силы, пока твои собственные полыхают от нестабильности. У меня кровь застыла в жилах. «Вы не можете исключить меня из Костяна, сказал я, не сумев унять дрожь в голосе. «Думаешь?» — буркнул Малхадиил. «Можем», — отправил Галео. «Но не исключим», — Думинидон бросил взгляд на остальных. «Мы обсудили». Галео кивнул. «Ты владеешь одним из немногих уцелевших артефактов времен основания Костяна, Возможно, самым ценным». Пришло время доказать, что ты достоин этого посоха, Гиперион. Услышь мой приказ. Сражайся со своими братьями, стань с ними одним целым. Одинокие волки умирают в одиночестве, брат. Стая — вот сила охотников. Галео раскрылся мне, как пару секунд назад, Думинидон. Почувствовать фоновое присутствие его разума оказалось благословенным облегчением, но тем острее я ощутил отсутствие сотиса. Йостикар покачал головой, словно отвечая на мои мысли. «Мы не виним тебя за Сотиса», — отправил он. «Очисть сердце от вины. Мы все время были с тобой, пусть ты не мог нас почувствовать, и знали, что тебя ослепило ретинальной перенастройкой. Костиан злится на тебя из-за ошибок, совершенных тобой в последнее время, Гиперион. Не за то, что Сотис решил поиграть со смертью, пытаясь спасти тебя». Демон мчался прямиком к тебе, и ты был беспомощен. Наш павший брат знал, на что шел, и почти успел. «Почти», — сказал я. «Ты можешь приказать мне избавиться от чувства вины, Юстикар, но не от стыда». «Наверное, так оно и должно быть». Сотис также допустил ошибку, — согласился Думинидон. «Если бы я увидел, что тебя невозможно спасти, то оставил бы тебя погибать». Я заглянул ему в лицо еще намек на то, что он шутит. Он не шутил. Мал -ходил», позвал Галео. Мал -ходил» посмотрел на меня, но в его взгляде не было теплоты. Он не хотел разрушать воздвигнутую стену. Мал, начал я. Остальные правы, оборвал он. Сотис сглупил, отправившись за тобой. Ему следовало дать тебе умереть. Малхадиил указал на мои разбитые доспехи. Этой ночью ты мог погибнуть бесчетное множество раз. На каждом задании ты снова и снова рвешься впереди всех. Теперь нам пришлось заплатить за твою беспечность. Доверие, которое я к тебе испытывал, умерло вместе с моим братом. Помни это, когда в следующий раз сочтешь, что сможешь победить в одиночку. Мне оставалось только бессильно кивнуть. «Я услышал вас», — произнес я, — «услышал и подчиняюсь». Наконец разум Малхадиила слился с моим. Брата терзала такая боль, что я едва не истек кровью вместе с ним. Она пульсировала в нем гулким стуком, такая горячая, что не поддавалась никакому описанию. Глубже, нежели боль, это была скорбь. Он оплакивал своего брата. Я никогда не чувствовал ничего подобного раньше, ни в своем разуме, ни в разумах собратьев. Я отправил ему ответное чувство, мягкую мысль, звайную из сожаления и стыда. Сначала он отпрянул, и я уже было подумал, что он опять оградится от меня. Мгновение спустя он все же принял пропульсированную эмоцию. Он слабо, очень слабо кивнул в ответ. Причиненная рана этим не исцелилась, но начало было положено. «Я могу прозвонить в колокол за сотиса?» — спросил я. Думинидон тихо выдохнул и посмотрел на Галео. Юстикар, в свою очередь, бросил взгляд на Молхадиила. Мал застыл в нерешительности. Я заметил, как он тяжело сглотнул. «По обычаю, лишь Юстикар может звонить в колокол», — произнес Галео, «но в данном случае это кажется уместным». «Я бы хотел». Молхадиил замолчал. «Да, я не возражаю». «Спасибо, Мал», — сказал я и беззвучно добавил лишь ему. «Они услышат колокол по всему тронному миру. Обещаю тебе». Он еще раз едва заметно кивнул. Когда мои братья направились к выходу, Галио на секунду встретился со мной взглядом. «Больше никаких ошибок, брат». Я отдал честь, сотворив знамение Аквилы. В комнате осталась только Анника. Они прислонилась к стене, скрестив руки на груди. «Черный день, но прекрасная победа. Можно считать и так», — согласился я. Она улыбнулась. «Если тебе интересно, брат Граувер в стабильном состоянии. Если повезет, он даже выживет». Ее кристально-синие глаза сверкнули в отраженном свете. Прежде чем я успел ответить, она грустно усмехнулась. Прости за то, что случилось с Сотисом. Ты говорил с Клавоном? Так это вы отправили его ко мне? Не совсем. Васила и Кхатан также хотели поговорить с тобой. Я решила, что если кому-то и позволить, то лишь тому, кто может чему-то научить. На секунду я призадумался. Васила наверняка захотела бы помолиться вместе и обсудить состояние моей души. Хатанжа начала бы рассказывать несмешные шутки и журить меня за то, что я не смеюсь вместе с ней. «Спасибо, что не прислали других», — сказал я. «Значит, следующая остановка — Титан. Мы должны рассказать о случившемся и донести весть об осаде Армагеддона». Она замолчала, словно взвешивая следующие слова. «Я знаю, кем был Сотис, Гиперион. Я знаю, кем были все вы». Я смотрел на нее пару секунд. «Не понимаю. В смысле до того, как вас забрала Инквизиция. У Орда Малиус самые обширные архивы. Я знаю, кем вы были в детстве. Я не совсем понимал, к чему она ведет. Меня мало волнует подобное знание. Пусть для тебя оно не важно, но я очень любознательно. Сотис и Малхадиил родились на жалком промышленном мирке под названием Терет». Когда за ними прилетели черные корабли, им было 11 стандартных лет, из которых они уже год трудились разнорабочими в мануфакториуме по производству боеприпасов. Им светило всю жизнь клепать патроны для ополчения тирета Зачем вы мне это рассказываете? Потому что это важно. Если бы не Инквизиция, Сотис превратился бы в отряхлевшего и спившегося рабочего мануфакториума или, что вероятнее всего, умер бы из-за несчастного случая на производстве. Серые рыцари сделали из него оружие, и он с честью послужил человечеству. Пусть его служба была короткой, но жизнь он прожил с большим достоинством, чем многие могут себе представить. Она сложила знак Аквилы, и ее руки показались совсем белыми на фоне черного бодиглова. Запомни это, Гиперион, когда прозвонишь в колокол потерянных душ именем павшего брата. «Да, инквизитор. Спасибо». Ее глаза из кристаллического льда снова полыхнули. «Тебя никогда не интересовало, кем был ты? Кем ты мог быть?» Мне даже не приходилось задумываться о подобном. «Нет, я знал, что из-за возраста мог не принять дар императора. Думаю, я уже был подростком, и мой организм едва не отторг некоторые имплантаты». Иногда у меня бывают сны о том, что было прежде. Картинки. Чувства. Например, она приподняла бровь. Продолжай. Стук дождя по прохудившимся металлическим крышам. Ощущение, будто я смотрю сквозь окна, но ничего не вижу черный трон. Это я помню лучше всего. Черный трон, холодный и темный, я пожал плечами. Полной четкости никогда не бывает, но это не важно. Как я уже говорил, для меня это не имеет значения. Она снова улыбнулась. Я не спрашивала, имеет или нет. Я спрашивала, было ли тебе просто любопытно? Нет. Из тебя получился очень неумелый лжец, Гиперион. Это в тебе мне нравится больше всего. Третье. На дорогу домой ушло 11 дней. У обычного корабля она отняла бы несколько месяцев. Корабелом мчалось сквозь беспокойную пустоту, защищенная от нечестивого внимания обитателей Варпа. Путешествие корабля Серых Рыцарей было не только стремительным, но также духовно потрясающим. Гексаграмное экранирование и освещенная броня берегали наши боевые корабли лучше всего того, что было создано человечеством. но море душ ярко пылало, реагируя на наше вторжение. Бесконечные, непрерывные вопли демонов, гибнущих рядом с корпусом, исподволистощали терпение. В полете машинный дух корабелы был таким же ярким и живым, как душа любого другого члена команды. В эти часы он обладал сознанием, почти личностью. Его голос был песней перегруженных двигателей, вибрирующих в безбрежной пустоте, а лик озарялся лучистым ореолом, когда вспарывал демонов, попадающих под таранный нос корабля. Я чувствовал его, живую душу, которая пела разноголосым рокотом на всех палубах и в моем разуме. Его песня была гимном, и слова его были прекрасны. Временами палуба сильно дергалась, что говорило об очередной смене курса, когда мы сворачивали от астрономикона. Корабль начался содрогаться еще сильнее, стоило нам углубиться в эфирный океан, срезая целые дни от общего времени путешествия, поскольку навигатор целиком и полностью доверял прочности корабля, направляя нас через еще более темные моря. Мы нередко изматывали наш корабль подобным образом, хотя знали, что после этого корабелу ждет долгий простой в орбитальном доке. Повреждения, которые получал флот «Серых рыцарей» в путешествии, означали, что многие наши корабли проводили в ремонтных доках не меньше времени, чем в самом пути. Учитывая все преимущества, вполне приемлемая плата. В седьмом часу последнего дня мы выпрыгнули из Варпа на границе сегменту Масалар. На протяжении всего путешествия я тренировался в одиночестве, ясно дав понять, что не желая никого видеть. Лишь ощутив встряску от перехода в реальное пространство, я, наконец, опустил посох в тренировочном зале. Я почувствовал, как от перенапряжения свело мышцы на руках и ногах, но смог это перетерпеть. На открытых участках кожи ярко блестел пот. «Гиперион», — провоксировала инквизитор по встроенным в стены громкоговорителем. «Мы дома».